Глава 33. После Рождества время до Пасхи промчалось незаметно. Как так? Но ну, по порядку. Два дня Нина с молодежью Лейс притащился. Обсуждали идею старшего Петерсона, выбирали тему сказки. Остановились таки на Суворове. Потом искали псевдоним. Решили сказки дядюшки Палье. Крошечный, то есть, не спрашивайте, почему. Потом Нина начала писать, с ужасом осознавая, что пишет на русском. Пришлось записывать быстро на родном, а потом старательно переписывать на данском. Когда первый кусок был готов и одобрен высоким собранием, Ивер с Матиасом проверить патент отправились в островную столицу и вернулись оттуда с мэром. Красавец Нильсон отчитался по документам на патентование игрушки. В ратушных аналах он запись сделал, но местный юрист тормознул, мол, надо в Копенгаген ехать, в Королевскую палату, поэтому придется отложить до открытия навигации, но копию бумаг привез. После чего барон обрадовал попаданку, что ее формат отчетности понравился клеркам в ратуше. Они сделали заказ в своей типографии и теперь учатся писать в графах и клетках краткую информацию. Заявления жалобы тоже формализованы, что ускоряет процесс их обработки. Если опыт окажется удачным, Георг намерен об этом доложить в столицу. Ну вот оно было надо, простота хуже воровства, точно. Мэр полностью одобрил затею охранника относительно печатания рассказов, но долго потолнину на предмет, чего бы еще в листок официальный добавить. Пришлось просвещать чиновника о возможностях периодики, Завлекалочки типа советов, рецептов, историй, сплетены, конечно, рекламы. Здесь зависли, но после бурного обсуждения деталей достигли понимания. Было также много разговоров о форме, цене издания. Уважаемый господин мэр. «Посчитайте реальную себестоимость листка. Накиньте пару монет на эксклюзив, то есть надо, что привлечет читателя-покупателя. Уменьшите шрифты, чтобы больше текста вмещалось. Возьмите с рекламодателей плату, оговаривая сроки размещения упоминаний об их заведениях, товарах, услугах в листке», — вещала Нина. «Можно вообще выпускать отдельно рекламные листки, литературные приложения с законченными произведениями, сборники советов и рецептов», Проверенных обязательно. Разошлась попаданка. «Стойте, миледи, у меня сейчас ум за разум зайдет. Взмолился барон и расхохотался. «Дайте с листком разобраться. И сплетни. Как-то не солидно». «Ай, господин барон, бросьте. Слухи — это неистребимые увлечения у всех и всегда. Не обязательно писать напрямую об интрижках имя рек, только завуалировано, чтобы предъяв не было. Колонку можно назвать, например... По сведениям тетушки Силдж, слепая, но обладающая интуицией. Вроде не видит, но слышит и делает выводы. Крестьян снова заливисто расхохотался, Анина Нина не могла отвести от него глаз, все больше понимая, что влюбляется в этого красавца, если уже не влюбилась. Мэр уехал, но обещал вернуться, Анина Нина писала и писала историю про великого эгиля-воина, стрела-копья. Все в этом имени. Для разгрузки мозгов и в поисках вдохновения охранники вынудили ее начать серьезно учиться верховой езде, и к весне Нина неплохо держалась в седле, ужасая иду, штанами под длинной юбкой и радуя Ильзы смелостью и мобильностью. Нина незаметно для себя сблизилась с теткой Дан, каталась именно в Хесне, проговаривала вопросы будущих посадок и прочее. Делилась жизненными анекдотами и пикантными эпизодами из книг и фильмов, до которых Ильза оказалась охоче. Но ну, как-то так получилось под чаек. Да и просто посидеть, глядя на море. Даже зимнее оно завораживало и дарило покой, как ни странно. Изучив карту острова, Нина созвала круглый стол из особо приближенных. Они поделились мнениями насчет фантазии виконтессы и решили начать промышленный шпионаж за соседями. Ну а как еще выяснить, кто чем там решил на купленных у короны землях заниматься? Мозаби маленькая, но и небольшое поместье, чтобы позволить себе промахнуться в выборе способов разбогатеть. Им нужно то, что никто не додумался делать. В результате рейдов по тылам, родственники, знакомые, посиделки в трактирах, разведчики выяснили, что семейство Ольсон, как самые значимые землевладельцы, пользуясь связями при дворе, заключили договор на поставку фуражного зерна для столицы страны, ну и армии заодно, а также планируют засевать большие площади льном и коноплей, чтобы изготавливать парусину на местных мануфактурах, для чего уже подбираются и места, и даже люди. Остальные собственники делают ставки на мясомолочное животноводство и традиционные овощи, усиленно ищут выходы на рынки других территорий Данске и, предположительно, на континент. Овцами в связи с развитием этого направления в соседней Англосаксии никто заниматься не рискует. Садов в планах нет совсем, масличных тем более. Ну, рыболовство само собой, а что-то геолого-разведочное не слышали. Да, еще ходят непроверенные слухи, подтверждающие версию мэра, что корона хочет установить налог на земли из расчета 1 даллер за 20 акров общей площади, а то и за 10 или вовсе за 5. Перспективы для попаданки нерадужные. Итак, что мы имеем, господа присяжные заседатели? не на собрание немного сникших сельчан. Да уж, по-старому нам не выжить, вздохнула Эльза. Да ладно, тетушка да, наоборот, мы выдадим то, чего у других нет. Прежде всего, картошка, второй лес, третий найдем подсолнух или кукурузу и будем давить масло, еще сады. А наши дамы начнут вязать в массовом порядке носки, свитера и все, что можно, и что определенно будет пользоваться спросом в среднем сегменте рынка. Вау, как я развернула, самой понравилось! нервно хихикнула про себя попаданка. А что про лес? Он же сам растет задал вопрос Нрд. Герандерсон, вы правы, лес растет, но медленно. Его нужно увеличивать путем посадки новых деревьев, желательных войнах, которых здесь нет. Значит, их нужно привезти с континента. Или от свеев. Кстати, свеи, а им наше зерно не нужно? Народ посмотрел на. Эйна Дана тот понял и ответил. Свей госпожа, давно успешно торгуют с московитами и с посполитами. Против тех наши возможности ничто. А вот ели у них знатные растут, и сосны корабельные тоже. Причем ветры и земля там почти как у нас, а деревья хорошие. Так что, думаю, семена мы получить сможем. Только это дело не одного года. Дальше сады — это тоже... Небыстрый способ, но уверен, выгодный. Надо только найти нужного человека, понимающего в этом деле. И опять же, саженцы привезти с континента или с сакси. Да, миледи?» Нина кивнула. «В Англии точно росли яблоки и груши». «Ну, этот вопрос летом уточним. Здесь недалеко до Альмании. Даже я на своем ветре могу сходить. Есть еще вещь одна». Чуть запнулся Эйнар и посмотрел на сельчан. Вы же помните про монахов, что живут у пролива Смейном? Так вот, был я у них однажды летом. Их тогда стало семеро, старые уже, но за овцами своими все равно следили. А по зиме чем-то переболели, и в живых теперь трое, а овец всего два десятка, от голода пали. Народ охнул. Нина чертыхнулась. Что же это она такая медленная-то? Эйнар тем временем отхлебнул пиво и вернулся к рассказу. «Так они меня попросили отвезти их на континент, где их собратья живут, а взамен отдадут овец и записи, как их выращивать, и вообще...» «Госпожа Нинель, что вы об этом думаете? Овцы у них были тонкорунные и молочные, сырых все тут ели раньше». Нина даже не раздумывала. «Эйнар, когда мы сможем их перевести сюда? И как их отправить на родину?» Вот это правильно, хозяйка, поддержал Нину староста. Дант, побойчей меня будет. А я все мялся, как вам сказать. Сейчас у нас морток, дни длинней становятся. За световой ты обернемся, овец пристроим к нам. Войструп есть домишка, там поправим стеночки, до да, травки доживут. Да и малышни у нас много приглядят. А вот что с монахами-то. Да, вон, домик садовый, пусть там поживут до корабля-то. Дан! «Милок, у тебя кто есть из мореходов? Кто возьмется их в Альманию переправить? Там есть католики, точно, вроде даже на берегу, аккуратно против нас!» — внезапно выступила Ида. Не раздумывая, народ рванул по домам, за телегами не закончив обсуждение. «Бежимте же! Куда спасать кошку?» Ни ко времени ситуации всплыло в голове у Нины.